ТЕАТР РАДИО РОССИИ К 80-летию Сталинградской битвы ГОРЯЧИЙ СНЕГ РАДИОСПЕКТАКЛЬ ПО ОДНОИМЕННОЙ КНИГЕ ЮРИЯ БОНДАРЕВА ЧАСТЬ Первое. Кузнецов проснулся от тишины От состояния внезапного и непривычного покоя И в его полусонном сознании мелькнула мысль Это выгрузка, мы стоим Он спрыгнул с нар. Было тихое морозное утро Широко раскрытую дверь вагона дуло холодом. Вокруг, до самого горизонта, выгибались волны нескончаемых сугробов. Низкое солнце малиновым шаром висело над ними. Но где ж, брат, славяне Сталинград-то? Не выгружаемся вроде, команды никакой не было. А -а -а, да, да, давай, подавай. Давай. Ясное небо, налетят они в самый раз. Ох, налетят, не кореши, от подметок. Градусов 30, наверное Сейчас бы избенку потепли Да бабенку посвели <свят> А Нечаеву все одно Кому что, а ему праба Давно стоим Наводчик первого орудия Сержант Нечаев Высокий под жары, <свят> Из дальневосточных моряков Сказал Приказано было не будить вас, товарищ лейтенант Уханов сказал, ночь дежурили А где Дроздовский? Туалет <свят> Товарищ Что ж правильно делает? Метрах в двадцати за сугробами Кузнецов увидел командира батареи лейтенанта Дроздовского. Еще в училище, где они учились вместе с Кузнецовым, он выделялся подчеркнутой, будто врожденной своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица. Лучший курсант в дивизионе, любимец командиров строевиков. Сейчас он голый по пояс, молча и энергично растирался снегом. Какой сюрприз вы к нам? Мы вас всей батареей приветствуем, Зоечка. Не понимаю первой батареи. Что у вас здесь происходит? Вблизи вагона, среди улыбающихся солдат, стоял сын инструктор батареи Зоя Елагина. В кокетливом белом полушубке, в аккуратных белых валенках вся мнилась пришедшая из другого, спокойного, далекого мира. Зоя строгими глазами смотрела на Дроздовского. Лейтенант, можно спросить, когда вы окончите процедуру? Я хотела бы к вам обратиться. Обращайтесь. Доброе утро, товарищ комбат. Ваша батарея может поделить мне внимание? Догадываюсь, санинструктор. Пришли в батарею произвести осмотр по форме номер восемь? В шее нет. Пройдя мимо Зои, он сбежал по железной лесенке в вагон, наполненный говором вернувшихся от кухни взбудораженных перед завтраком солдат с дымящимся супом в котелках. Ну, теперь! Кто делить будет, а? ну-ка Тихо! «Нельзя ли без базара?» Кузнецов до конца не объяснил бы самому себе, почему почти каждый раз при появлении Зои в батарее всех толкало на этот отвратительный пошлый тон, на который подмывало сейчас и его. Беспечный тон заигрывания, скрытого намека. Но Кузнецов догадывался, что на каждой остановке Она приходила в батарею не только для санитарного осмотра. Ему казалось, что она искала общение с Дроздовским. В батарее все в порядке, Зоя. Не нужно никаких осмотров. Тем более завтрак. Какой особый вагон и никаких жалоб. А ваш любимый лейтенант Дроздовский после своих сомнительных процедур, думаю, окажется не на передовой, а в госпитале. Вот что, товарищ сан-инструктор. вы не классный руководитель, а я не школьник. Прошу вас отправиться в санитарный вагон, ясно? над Кузнецов, остаетесь за меня, я командир дивизиона. Дроздовский с непроницаемым лицом скинул руку к виску и гибкой упругой походкой прекрасного строевика, как корсетом затянутый ремнем и новой портупеей, зашагал мимо оживленно снующих по рельсам солдат. И Кузнецов видел, как с непонятным беспомощным выражением Зоя следила за ним вопросительными, с легкой косинкой глазами. Может, хотите позавтракать с нами? Да. Кажись, братцы, дождались. Прилетели. Самолеты. Воздух и сына. Солдаты в суматохе прыгали с нар, хватая карабины из пирамиды. Только спокойно. Я выйду последним. «Все из вагона! Все Испытывая холодную легкость в животе, Кузнецов выпрыгнул из вагона, с разбега упал с кем-то рядом с затылком, чувствуя пронзительно сверлящий в воздух свист. В огромном, холодно-голубом сиянии зимнего неба алюминий, его сверкая тонкими плоскостями, пикировала на эшелон тройка мессершмиттов. Впереди паровоза, колыхнув воздух, вырос бомбовый разрыв. Свелись смерчи снега, и круто, набрав высоту, сделав разворот в сторону солнца, истребители, снижаясь, вновь понеслись к кошелон. Дроздовский вскочил в раскрытые двери вагона и выпрыгнул оттуда с ручным пулеметом в руках. Потом, отбежав степь, упал вблизи Кузнецова, спешиной спешкой втискивая сошки ДП в гребень сугроба. и, вщелкнув зажимы диск, полоснул очередью по истребителям, которые пикировали из сияющей синего неба, пульсируя рваными вспышками. И непостижимее всего было то, что Кузнецов успел заметить несущимся вниз плексиглазовом колпаке мистер Шмидта яйцевидную, обтянутую шлемом голову летчика. Услышал он скрик и тут же увидел, как Дроздовский отбросил пустой диск, пытаясь встать, а Зоя, цепко обняв, прижималась к нему. Отпуска. Я прошу, Володя, не вставай. Подожди. Прошу тебя, Володя. Не мешай. Не мешай, говоря. Он расцепил ее руки и побежал к вагону. Кузнецов подполз к Зое вплотную. Что с пулеметом? А, лейтенант Кузнецов, что же вы по самолетам не стреляете? Трусите? Один Дроздовский? Внезапно все кончилось. Не стучали пулеметы, не давил на бурев, входящих в пике самолетов. Проверить наличие людей. Батареям произвести поверку. Командиры взводов, построить расчеты. Первый взвод. Станная От спального вагона, мимо построенных вышелона батарей, двигалась довольно многочисленная группа. И Кузнецов издали узнал командира дивизии полковника Деева. Рядом с ним, опираясь на палочку, шел сухощавый, слегка неровный, в походке незнакомый генерал. Это был командующий армией, генерал-лейтенант Бессонов. Четыре месяца они осаждали Сталинград, но не взяли его. Теперь мы начали наступление. Запомните и другое. Немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России. Смирно! Равнение направо, товарищ генерал! Вы, лейтенант, прямо из училища или воевали? Я воевал три месяца в 41-м, а теперь окончил артиллерийское училище. Училище. Бессонов молчал, недвижно всматриваясь в бледное лицо Кузнецова. Никто не знал, о чем думал сейчас Бессонов. А он, как то бывало часто в последнее время, подумал в ту минуту о своем 18-летнем сыне, пропавшем без вести в июне на Волховском фронте. Идите, лейтенант, идите. И он с сумрачным видом поднёс руку к папахе. И окруженный группой штабных командиров зашагал вдоль эшелона, намеренно нажимая на болевшую ногу. Я знаю эту батарею, товарищ командующий. Полностью уверен в ней. Помню ее по учениям на формировке. Что касается вашей дивизии, полковник, составлю о ней полное представление только после первого боя. Не вонзая палочку в снег, без сонов прихрамывая, пошел вдоль эшелона. После четырех часов марша по ледяной степи среди пустынных до горизонта снегов, без хуторов, без коротких прибалов, без обещанных кухонь, постепенно смолкли голоса и смех. Ли слушаясь, хватали с обочин пригоршками снег и жевали. Когда привал? Забыли? Ничего не замечаешь? Сначала мы шли на запад, а потом повернули на юг. Куда мы идем? На передовую дока. Подтянись! Ближе к орудиям! Приготовились, одерживать. Дроздовский сидел верхом на коне, как в литой. Рядом с ним Кузнецов увидел Зоя. Подняв голову, она в каком-то ожидании смотрела на Дроздовского. Товарищ лейтенант! Вам-то советую, инструктор. сесть на повозку санроты. Батареи вам делать нечего. Так что мне в санроту? Хорошо, я пойду. До свидания, мальчики. Не скучайте. Передняя батарея миновала накатанный, натоптанный стеклом вспыхивающий ледяной спуск. Благополучно прошла по дну балки. И орудие и передки подымались на противоположный скат, за которым извивами текла и текла в степи нескончаемая колония. «Да, если переломаем ноги лошадям, на себе придется тащить орудие». Так думал в возбуждении Кузнецов, вдруг сознавая, что и он, и все остальные полностью подчинены чьей-то воле, которой никто не имеет права сопротивляться в неистово, неудержимом огромном потоке, где уже не было отдельного человека с его бессилием и усталостью. Держать! Держать! Держать! Секаруди. Я думаю, люди Давайте. Привал был объявлен на заходе солнца, когда колонна втянулась в какую-то сожженную станицу. И тут всех удивили первые пепелища по бокам дороги, одинокие остовы обугленных печей под остро торчащими ветлами по берегам замерзшей реки, где туманом подымался ядовито красный пар из прорубей. Где-то сзади послышались тупые удары выстрелов отдаленных батарей, И дальнобойные снаряды с долгим сопением засверлили воздушное пространство. Но обстрел скоро кончился, потерь не было. Колонна потянулась дальше. Лейтенант Дроздовский в группе разведчиков и связистов стоял на середине дороги, вблизи потушенного костра, чадящего по ногам белым дымом. Лейтенант Кузнецов! Во взводе все в порядке? Отставших нет, больных нет. Готовы к движению?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 Вы кто? Командир взвода или какой-нибудь ездовой? Насколько мне известно, я командир взвода. Незаметно. Плететесь на поводу у всяких Ухановых. Что это у вас за настроение, а? Немедленно во взвод и готовьте личный состав не к мыслям о жратве, а к бою. Вы меня, лейтенант Кузнецов, удивляете. Не знаю, как мы воевать вместе будем. Вы меня тоже удивляете, комбат. Можно разговаривать и иначе. Лучше пойму. Ай! Кузнецов зашагал в потемке, наполненные будением моторов, ржанием лошадей. Лейтенант Кузнецов! Что еще? Назад! Луч фонарика приблизился сзади, дымясь в морозном тумане. Уперся в щеку за щекотавшим светом. Лейтенант Кузнецов! Узкое лезвие света резануло по глазам. Дроздовский зашел вперед, преградив путь, весь натянувшись струной. Стоя приказал! Бери фонарик, Мэт!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 Кузнецов, запомни, батареей я командую. Я! Только я! Здесь не училище. Кончилось понебратство. Будешь шебаршиться, плохо для тебя кончится. Церемониться не стану, не намерен. Все ясно. Бегом во взвод. Дроздовский отпихнул его фонарем в грудь. Во взвод бегом! Ослепленный прямым светом, Кузнецов не видел глаз Дроздовского. только уперлось в грудь что-то холодное и твердое, как тупое острие. И тогда он резко отвел в сторону его руку с фонариком и придержал ее. Фонарь ты все-таки уберешь. А насчет угрозы смешно слушать комбат. И он пошел по невидимой дороге, плохо различая в темноте контуры машин, передков, орудий, фигуры ездовых, крупы лошадей. После света фонаря впереди шли круги, похожие на искрящиеся пятна погашенных костров в потемках. Возле своего взвода он натолкнулся на лейтенанта Довлатяна. Тот на бегу дохнул мягким приятным хлебным запахом, быстро спросил. Ты от Дроздовского? Что там? Иди, Гога, интересуется настроением в возводе. есть ли больные, есть ли дезертиры. У тебя, по-моему, есть... А? Жуткая глупистика, чушь в квадрате! Он исчез в темноте, унося с собой этот успокоительный домашний запах хлеба Именно глупистика и истерика Думал Кузнецов, вспомнив предупреждающие слова Дроздовского И чувствуя в них противоестественную оголенность Он что, мстит мне за что? Издали передаваемая по колонии, как восходящая по ступеням Приближалась знакомая команда «Шагом марш!»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 Кто-то сунул в руку Кузнецова жесткий колючий сухари. Как зверь голодный, да? Возьми, веселей будет. Спасибо, Бога, как же он у тебя сохранился. А ну тебя чепуху говоришь. Передовой идем, да? Наверное, Бога. Скорей бы, знаешь, честное слово, скорее бы. В время, как в высших немецких штабах все казалось было предопределено, разработано, утверждено, и танковые дивизии Манштейна начали бои на прорыв из района Котельникова, выстерзанной четырехмесячной битвой Сталинград, к замкнутые нашими фронтами в снегах и руинах более чем трехсоттысячной группировки генерал-полковника Паульса, напряженно ждущие исхода.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 считают, что твоя замкнутость может быть воспринята как нежелание общаться, как самоуверенное равнодушие к окружающим. Но ты никогда не хотел нравиться всем, не хотел казаться приятным для всех собеседников. Эта мелкая, тщеславная игра с целью завоевания симпатий всегда претила тебе, раздражала тебя в других, отталкивала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 Близко взглянул на каждого, не совсем удовлетворенный, однако не совсем и разочарованный. То, что Бессонов видел через стекло хорьха, при изредка вспыхивающем в морозном тумане свете фар. По затянутые в взаиндивилой подшлемники лица солдат и командиров, нескончаемое движение волочащихся по дороге варенок, говорило ему не о пугающем падении боевого духа, а о предельной. опустошающей усталости, отделенной от его власти. Этим затянутым в подшлемнике солдатам вскоре предстоит вступить в бой. И, может быть, каждому пятому из них предстоит умереть скорее, чем они думали. Они не знают и не могут знать о том, Где начнется бой, не знают, что многие из них совершают первый последний марш в своей жизни. А тебе прекрасно известно, что на Котельниковском направлении фронт едва держится, что немецкие танки за трое суток продвинулись на 40 километров в направлении Сталинграда. что теперь перед ними одна единственная преграда – река Мышкова. А за нею – ровная степь до самой Волги. Так он размышлял под мотора. Он по-прежнему молчал, каменно-неподвижно опираясь на палочку, надолго найдя удобное положение, вытянув к теплу мотора раненую ногу. Пожилой шофер, изредка косясь, смутно видел при слабом свечении приборов край хмурого свинцового глаза генерала, его сухую щеку, жестко сжатые губы. что то ему не понравилось. Или характером нелюдим. И не курит, видать, с лица больной, зеленый. Или попросить разрешения, дозвольте, мол, одну цигарку, товарищ командующий. А шуши попухали, не куримша. «Включите фары!» Шофер вздрогнул от его голоса, включил фары. Мощная просека света вырубилась впереди в морозном туманце. И на миг показалось, машина двигается по дну океана. Ровный рокот мотора был самой звучащей материей в его глубинах, под толщей воды. Потом резко приблизилась, хаотично засверкала под ярким светом обледенелыми котелками, автоматами, винтовками колонны. Она сгрудилась кишащей толпой перед огромными, как занесенные снегом стога, танками, заградившими дорогу. Солдаты оборачивались на непривычно разящий свет машины, недовольные, усталые, точно белым пластырем залепленные под шлемниками лица, и одновременно кричали что-то, махали руками. «К танкам!» – приказал Бессонов шофёр, и тот свернул к танкам.